потому что кончается на ум. Ничего я не думала. Я даже не знаю, кто это такой, что это за Хромов. Да это тот самый, помнишь, тебе еще в первый день понравился. Разверзла уста Валечка, как всегда кстати. Видишь, я все-таки не дура, — уличила Надька. И я и не помню его. Я тогда без очков была, — солгала я, потому что помнила, да и потом не раз обращала внимание на него в столовой, Один раз даже рассмотрела вблизи. То, что я говорила сегодня именно с ним, просто ошеломило меня. И все, что я говорила потом, я говорил каким-то игривым, расслабленным голосом. Сама это чувствовала, но ничего не могла с собой поделать, потому что вдруг подумала, что он сейчас где-то рядом и слышит, как я о нем говорю. И я, разговаривая с Надькой, уже кокетничала для него. А что это за фигура такая, Хромф? Фигуру-то ты, небось, рассмотрела, — сказала Надька и хихикнула. А вообще? Я с ним дела не имела. У любовниц спроси. Очень нужно. На этом разговор оборвался. Надька-то хотела, чтобы я расспрашивала, а я не стала, потому что чувствовала еще слово, и я себя выдам. Значит, это я с ним разговаривала. Это он так добродушно босил в трубку и совсем не казался таким недосягаемым, как в столовой. А ведь лицо у него доброе. Совсем не такое, как у обожаемого Лилий инженера из лаборатории Кузьмина. К тому не подойдешь. Красавец с гордым профилем. А этот лучше. Зеленоглазый, толстогубый, живой. и смотрит не так, как смотрят эти гордые красавцы, сквозь тебя, будто тебя и нет совсем, в упор не видит. Он иначе смотрит, совсем иначе, и говорит иначе. Пока мы одевались, писали контрольки, закрывали станцию на все засовы. Я все думала о нем и очень злилась, когда Валечка или Надька обращались ко мне и мешали. Время было хорошее. Как раз такое, когда в автобусе мало народу. Я вошла и тихо села на свободное место. Не так плюхнулась, как обычно, а села тихо, будто боясь расплескать что-то через край. Сквозь верхнее автобусное стекло были видны светло-зеленые кроны деревьев. Еще вчера их не было. Хотя... Когда я ехала с работы, спала... Сегодня на работу тоже, просто могла не заметить, что почки уже проклюнулись, и к сегодняшнему дню раскроют спрятанные листья, именно к сегодняшнему дню. Ну, а чем я хуже других? Я ведь умею петь. Вот я буду петь, а он услышит, как я пою. Больше никто не умеет так петь, потому что никто не знает в песне того, что знаю я. Потому что я одна такая, какая я есть. потому что меня Алька любит больше всех на свете. Значит, есть за что меня любить. Меня кошки не боятся. Ко мне собаки идут. И дети ко мне идут. И тоже не боятся. А один пятилетний мальчик, который приехал к нам погостить, ужасно обиделся, что его отослали вечером спать, а меня нет. Он, наверное, думал, что мы ровесники. Так почему же меня не любить? И песни вот петь умею. Жаль только, что песни все чужие. Ну, ничего, я придумаю свои, я даже знаю о чем. А дальше я думаю уже о том, чего нельзя рассказывать. Но я слишком сразу начинаю думать о таком, а это совсем не интересно И я возвращаюсь к истокам. Ну, почему ему меня не любить? Ведь все на свете книги написаны обо мне, и кинофильмы обо мне. и стихи. Я расскажу ему, как это сладко — раскрывать книгу и читать там. Ведь я островитянка с далеких островов. А еще лучше. Живу — никто не нужен. Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин жилье свое спалю. Только мне нужен. Именно поэтому спалю всё. Это я только из гордости говорю, что никто не нужен. Нужен? Только вот зачем? Почему одному человеку вдруг становится нужен другой? Что это за странная необходимость?